Глава двадцать четвертая Почему, Марагас? Просто. Реганова куйкуна все едят. Я не ем. Тупорука тогда. И тупорука не ем. Рал. Тупорука надо есть. Не надо. Почему? У тех, кто тупорука ест, не стоит. Это его ненадолго заткнуло. Я и без того пребывал в состоянии близком к гастрономическому оргазму, тут же и вовсе поверил, что жизнь не так уж плоха. Кроме теплых, которые по качеству обслуги больше напоминали притоны для байкеров, в деревне была еще пара на удивление уютных кафешек, которые местные называли копами. Наевшись травяной каши с травяным же хлебом, диета углеводная, но что сделаешь, я запил все вкуснейшим какао, которое, кстати, тоже копой называлось. Потом приступил к фруктовому салату, заправленному соком сгущеночного ревенья лаптука. «Вкусно, блин!» «Что не стоит?» — спросил, наконец, искатель. «Хир? Не просыпается, что ли?» — возмутился он. «Все у меня стоит! Поживем подольше, узнаем побольше!» — пожал плечами я. И даже перевести почти в рифму получилось. Пару секунд искатель неверяще смотрел на меня, потом мотнул вправо-влево глазами. «Шаг-то всё это!» «Конечно, Чирик, ты лучше знаешь». «Да». Мясо он не доел. Позавтракав, я решил обойти деревню, чтобы больше о ней узнать. И довольно быстро сделал вывод, что это не деревня, а скорее фронтир или фактория, добывающий поселок. другими словами. все на это указывало. Население состояло преимущественно из мужчин среднего возраста. Женщин было в разы меньше. Детей я заметил всего нескольких. Две дороги из поселка вели прямиком в лес. Еще одна, огибая скалу, спускалась к морю, где частично вытащенными на берег сохло несколько десятков лодок. Большинство — весельных, но были и с чем-то вроде моторов. Магических. Я ощущал внутри магоэлементы. Нашлись и огороды. Фруктовая роща на несколько соток, рядом с ней поле, с чем-то, что выглядело как ботва от кабачков. Кстати, могла она и быть. День постоянно удлинялся, теплело. Все говорило о том, что в этом мире тоже весна. Рядом с полем стоялось десяток уже знакомых загонов для ящериц и большое, огороженное хилым заборчиком, стойбище. Пустое. Но, если судить по запаху, явно для тупоруков. Которых отправили пощипать травки. А это что? Мрагас, ты такой хашак? Да, я такой. Этот ритуал приходилось соблюдать после каждого вопроса, но, убедившись, что я достаточно ничтожен, Чирик начинал объяснять. Здание с трубами и водяным баком, куда я заманил суперов, оказалось не кузницей, как я сначала подумал, а магической мастерской, совмещенной с магазином. Работали в этих мастерских магазинах антисты – мастера по производству и починке катастроф, манусов и другой магической дребедени. Сами мастерские называли антистами. В смысле антист – мастер-артефактор, антиста – его мастерская. В моем вольном переводе. Местный язык обходился без окончаний, а вот на приставке и суффиксы не скупился, так что приходилось адаптировать. Катастры без магии можно туда сдать. — спросил я. — Мы стояли около одной из этих антист. В этой труп было всего три. — Да, Марагас. — Зайдем. — Нет, Марагас, — поспешно возразил Чирик. — Там гулок. Он... он ралов-чесало. Собственный хир ему продаша не заметишь. — Ну, скажем, это мне не грозило. Ладно. А вон та я указал еще на одно здание с трубами. — Жаб, сморщил веки искатель. Регана ему в глотку. «Да он...» «Понятно. Видимо, и там должен». «Тогда куда?» — спросил я. «Без твоей помощи я не смогу». Пару секунд Чирик смотрел на меня с подозрением. Я даже забеспокоился, что в этот раз не сработает. Но потом веки у него разгладились. Уверенно надменный взгляд вернулся на место. «Туда. Хора та еще ты рано, не обманывает. Обычно». «К хоре пойдем». Я думал, что в таком небольшом поселении не будет деления на богатые и бедные кварталы. Но недооценил умение Чирика найти шахту посреди бильярдного стола. Мы прошли мимо маяка и мимо теплой бандара, оставили позади дом, в котором ночевали, обошли стороной что-то вроде тренировочной площадки, двое занимались там на турниках, еще пара искателей билась на самых настоящих мечах. Я засмотрелся, но Чирик потащил меня дальше. Остановились мы у здания с двумя печными трубами. Простой кирпичный и одной из красного металла. Вокруг было пустовато. «Хора!» — закричал Чирик, как только мы вошли. Изнутри антиста выглядело как гараж, в котором давно перестали парковаться, но в который продолжали приходить. На полу валялся не только инструмент, но и катастры с магоэлементами. Каждый метр стен был закрыт кровато-шкафами. Странно, что крышу на них не поставили. Одна из двух труб вела к обычному камину с топкой и варочной поверхностью, а вот вторая, из красного металла, оканчивалась натуральным вентиляционным шкафом со стенками из того же металла с передней панелью из желтого стекла, усеянного трещинами и покрытого копотью. «Хора!» — голос Чирика разнесся по помещению, едва меня не оглушив. Хор, да вот он! Где? Вот! Кроме нас двоих в антисте был только один человек колдун. Мертвозрение ощущался желтым, с небольшой примесью красного. Глазами я его, кстати, тоже не видел. Он полностью сливался со спальным местом внутри одного из кровата шкафов. Хора, раловатыра, где ты там? Искатель принялся расталкивать спящего. Убил на это минут пять, даже столкнул колдуна на пол. Но тот свернулся калачиком и там. Тогда Чирик, крича что-то про Ралов и Регана, забегал по помещению, пока не запнулся об Бадью рядом с вытяжным шкафом, внутри которой что-то булькнуло. Искатель заверещал, с оторвал Бадью от пола, кое-как сделал пару шагов и вылил содержимое на колдуна. Подействовало. Что-то ярко вспыхнуло. Чирик, размахивая руками, пролетел через все помещение и врезался в один из кровато-шкафов. Сам колдун, всклокоченный, с красными, как у мертвеца, глазами, застыл с поднятым манусом в нескольких метрах от меня. Ваха! еще один язык. Что? Я развел руки в сторону, показывая, что не понимаю. Потом вспомнил, что он этого жеста может и не знать, и на секунду отвел глаза в сторону, пытаясь скопировать местное «не знаю, не понимаю, не уверен». Колдун в ответ злобно сморщил веки, схватил с ближайшего шкафа какой-то кувшин и сделал из него несколько глотков. Закашлялся, как туберкулезник. «Чего надо?» — рявкнул он после. "Катастроф купить?» — ответил я, бросив на Черика взгляд. Вроде шевелился. Могоэлементы продать. Не знаю как, но после этих слов взгляд Хоры сделался еще злее. э, -э вот. Я снял рюкзак, достал оставшиеся женские камни и кулек с шлифованными деревяшками. Сложил все сверху на печку, туда же отправились разряженные катастрофы и граунды. Сколько за все? Несколько секунд колдун смотрел на меня молча. Руки у него слегка дрожали, включая ту, на которой был манус. Видимо, ничего не решив, он снова отпил из кувшина. Затем жутко кашляя, я отошел на пару шагов, встал около печки и принялся водить манусом над камнями и катастрами. Я ощутил какое-то заклятие. Внешний эффект при этом ограничился легким сероватым свечением. Прохрипел колдун. Блин, вот лучше бы он девять сказал. Чирик? спросил я искателя. «М -м -м. За все? Как? Я думал, он заверещит, что это грабеж средь бела дня, но искатель, бросив опасливый взгляд на манус, согласно шлепнул веками. Вдоль, что ли? Да и хрен с ним, если честно. Идет, согласился я. Мне нужны катастры и другие вещи для похода в лес. По-хорошему стоило остальные мастерские обойти, но я решил не затягивать. Кроме зажигалок, более-менее не у меня оставалась всего одна черта. В кафешке фруктов и хлеба я на несколько дней набрал, так что пока в деньгах не нуждался. Плюс оставалось синее яйцо, которое я решил продать, как только разберусь с языком и ценами. Спустя полчаса торгов, примерок и небольшого бартера я обзавелся первое. Тремя чертами, призмами длиной 15 см, полностью красными. Второе. Одним весом, призмой, длиной 15 см, красным с желтым наконечником. Еще один вид боевого катастра Он атаковал утяжеляющим лучом. Предмет, в который он попадал на одну-две секунды, становился тяжелее в десятки раз, причем неравномерно тяжелее. Выстрелив для демонстрации в небольшой булыжник, Хора расщепил его на несколько частей. Третье. Тремя желтыми огнешарами. Призмами длиной 15 сантиметров, красными с насыщенными красными наконечниками. Это были уже знакомые мне амулеты, стреляющие огненными шарами, которые, как оказалось, отличаются по цветам. И желтый был самым слабым. Я, кстати, хотел сначала набрать одних черт, разнообразие разнообразием. Но какой смысл, если черты и так совсем справляются? Но хора переубедил. В лесу встречалось много такого, против чего работал только огонь. С весом та же история. На тот случай, если ни черта, ни огнешар не помогут. Четвертое. Тремя спинами. Дисками диаметром 10 сантиметров, голубыми с фиолетовыми ободами. Эти граунды, в отличие от других похожих амулетов, защищали носителя только с одной стороны, зато славились надежностью и меньше стоили. «Те граунды, что я собрал после стычки у Кослявой, оказались остротами, более дорогими амулетами, которые не только защищали со всех сторон, но и резали тех, кто их касался». Не слушая возмущения Чирика, антист объяснил, что остроты пользовались популярностью только среди недалеких искателей. Круговая защита приводила к быстрому расходу энергии, при этом урон щит наносил мизерный. Того же Кайса... Одного из местных инуев, как я понял, не остановит. А вот спина — вещь. Обычно их как раз и вешали на спину, чтобы прикрыть стыл. Пятое. Одним спальником. Диском диаметром 10 сантиметров, серого цвета с оранжевой полосой, проходящей через центр. Название немного вводило в заблуждение, потому что спали искатели в мешках. Спальники же отгоняли насекомых. Хотя рядом с костлявой вроде не кусали, Я знал, что в лесу все переменчиво. Чуть поднялась температура, пауты налетели, опустилась комары, как собаки. Мертвозрение не поможет, если жучков-паучков сразу сотни тысяч налетят, так что решил взять. Шестое. Еще обзавелся походным кувоном, как у местных назывался костюм из штанов и жилетки с высоким воротом. Подниз надел свою водолазку из комплекта термобелья и оказалось вообще здорово. Чеплак, небольшой рюкзачок и пара сузок комбинировались с костюмом с системой ремешков. Они же обеспечивали прочность. В мертвозрении поверхность рюкзака, сама ткань, едва заметно мерцала красным. Видимо, какая-то защита. Хора сказал, что не знает ни одного искателя, который отправлялся в поиск в чем-то другом. Я бросил взгляд на Чирика, который ходил в обычных штанах и куртке и с обычным рюкзаком. Хора уточнил, что ни одного нормального искателя. Чирик обиделся. Седьмое. Последним штрихом оказался аргумент. Название я сам придумал, вспомнив просмотренный в детстве сериал Про плаху и рогово. Аргумент наполовину состоял из того же металла, что и вентиляционный шкаф, а на вторую из обычного железа, а по форме напоминал слегка подтаявший молот Тора. В мертвозрении он выглядел Я никак не мог понять, как. Он вроде и горел красным, но стоило на нем сосредоточиться, сразу же тух. Я переводил взгляд на что-то другое, и он снова вспыхивал. Будто магия в нем то появлялась, то исчезала. Я подумал, что это какая-то разновидность того платочка, в который было завернуто синее яйцо. Даже засунул амулет в вентиляционный шкаф, пока Хора подбирал для меня кувон по размеру. Оказалось, что нет. Сияние катастро не исчезло. Аргумент весил добрых килограммов 15, может и больше. Но смертвячие силы это только в плюс шло. Я осторожно уточнил у Хоры, для чего он его сам использовал. И антист объяснил, что это сломанный молоток. И после показал мне то, что выглядело уже точь-в-точь, точь, как молот Тора, разве что ручка подлиннее и полностью красного цвета. Значит, и аргумент был таким же, пока его не перекрутило. Скорее всего, красный металл служил чем-то вроде магического изолятора. И, видимо, переплавить его обратно было нельзя. Поэтому достался он мне незадорого. Колдун и мечами торговал. Прямыми, обоюдоострыми, длиной чуть более метра. Они мало отличались от тех, с которыми занимались тайцзы, но брать я не стал. Во-первых, дорого. Во-вторых... Во-вторых, я тренировался с мечом, научил только форму и отдельные связки. Никогда не спарринговал. Дубиной же махать дело нехитрое, потому и выбрал аргумент. элементов, пустых катастроф и даже манусов, чтоб расплатиться за все не хватило. Поэтому я отдал хоре один из швейцарских ножей и один макаров. Показал, как стрелять. Честно объяснил, что патроны скоро закончатся. Несмотря на это, Колдун крайне заинтересовался пистолетом, особенно тем, что он работал без магоэлементов. Об этом я тоже предупредил, но он, кажется, не поверил. Я сделал вывод, что механика в этом мире либо совсем не развита, либо развита слабее, чем на Земле. Хотя, если дефицита в магоэлементах нет, то это могло и не влиять. В целом, Хора показался мне неплохим мужиком. Единственное, за те полчаса, что мы торговались, он успел допить то, что у него плескалось в кувшине, и прийти от этого в заметное возбуждение. Движения стали резче, фразы отрывистей. Легкая дрожь превратилась в заметный тремор, будто его каждую секунду било несильным током. Выглядело жутковато. От кувшина при этом не сильно тянуло чем-то фруктовым. Наркотики? Я посмотрел на Черика, Заметил ли он? Заметил. Но даже век особо не сморщил, будто это что-то обычное. На всякий случай я решил местную брагу не пробовать. Расплатившись, я сразу переоделся. Много в чеплак совать не стал, переложил в него часть ценных вещей из рюкзака. Запасной глок, патроны, ножи, бутылку из-под колы с водой, которую я набрал в копе. В нем же разложил по отделениям большую часть катастроф и граундов. Благодаря удобным боковым застежкам вещи внутри чеплака оставались доступны даже когда он висел на спине. Свой рюкзак я надел сверху. Аргумент тоже в него засунул. Рюкзак от Владимира остался. А священник с чем попало ходить бы не стал. Так что должно дно выдержать. Мою плату Хора свалил в кучу в углу. Учитывая, что часть проданных мне катастроф он просто подобрал с пола, ладно уж... Еще до того, как мы вышли, антист встроился обратно в кровато-шкаф. На улице Чирик стал объяснять, что неплохо было отдать часть катастроф ему на хранение. Ответить я не успел, потому что, дернув по привычке затылком, я почувствовал, что нас окружают. Две желтых точки, увешанных мелкими красными, ждали за углом здания. Еще одна пряталась за чем-то вроде сарая, а красно-желтая заходила за спину. Ближайшие живые точки я ощущал в метрах в пятидесяти-шестидесяти на площадке с тренажерами, А значит, эти четверо вряд ли просто гуляли. — Волосы у тебя уже глубоко внутри головы, Марагас. Достать вряд ли получится, так что будет лучше. Держи. Я сунул Череку в руку одну из черт. Тот удивился, но всего на миг. — Вот, Марагас, правильно! — похвалил он. — Ты еще пока ганка, конечно, но... На нас нападут, перебил я его. Двое впереди, один сзади, один вон там. Уже по привычке в одну руку я взял катастр, тоже черту, а во вторую глок. А вот со спиной пролетел. Защита срабатывала сама, только если заранее вдавить управляющий камень и разместить граунд со стороны угрозы. Умные люди, проектировщики не иначе, предусмотрели в чеплаке для этого отдельный карман, в который я амулет не положил балда. Чирик среагировал быстро. Огляделся по сторонам и, чуть пригнувшись, произнес. — Мои передние марагас.